Глава 4. Рисунок. Вернувшись домой из парк-отеля, Макар и Клавдий утренние происшествия между собой больше не обсуждали. Макар окончательно протрезвел после заплыва в озере и занялся детьми под чутким руководством гувернантки Веры Павловны. Клавдий до позднего вечера проверял внешнюю и внутреннюю систему охраны. Если в последующие дни им с Макаром все же предстояло надолго отлучаться, Домашний большой брат должен был работать без сбоев. Мимоходом он справился в интернете насчет Скоробогатого. Поселок городского типа, выросший из знаменитого некогда торгового села с его старинной мукомольной фабрикой купцов Бородиных. Фабрика ныне превратилась в завод хлебобулочных изделий, а рядом выросли корпуса нового предприятия, выпускающего макароны из дешевых сортов пшеницы поселке имелись школа, автозаправка и автосервис, банный комплекс с номерами, церковь. В разделе истории нашлись любопытные подробности о купцах-фабрикантах. Младший Бородин получил в Скоробогатове прозвище Иуда за донос на старшего брата после событий 1905 года в Москве. Доносил он и на соседей, помещиков, земских учителей, уездную интеллигенцию, Ратовал за расширение черты оседлости и ограничение прав всех инородцев. Доносом на родного брата пытался отнять у того большую часть капитала мукомольного производства. Брат умер от сердечного приступа в жандармском отделении, а младшего Бородина прокляла родная мать. Жена забрала детей и уехала от него в Ниццу. Спустя год слуга обнаружил Бородина мертвым. Купец по прозвищу Иуда повесился на синя. На следующее утро Клавдий проснулся рано. Решил пробежаться по холодку в парке поместья у озера. Выбравшись из спящего дома, дал мощный кросс. Среди деревьев мелькнула знакомая крепкая фигура. Макар тоже совершал свой утренний марафон. Увидев друга, он махнул ему, и они рванули на перегонки. Намотали километров пять кругов и остановились на берегу, приводя в порядок сбившееся дыхание. «Сгоним после завтрака, в скоробогатого», предложил Макар, вытирая мокрое, разгоряченное лицо. «Заметь, не я это предложил», непередаваемым тоном ответил Мамонтов. «Я, Яклова. Считаешь, вчера перед ней я валял дурака?» «Рыцаря, защитника сирых и убогих». «Не дрейфь, уборщица все на наше похмелье после перепоя списала». Макар вздохнул. «Я клава по натуре not typical Singleton. Нетипичный одиночка, английский». волнуясь он изъяснялся на своем почти родном английском. «Синглтон с тремя малолетками на руках. Многодетный папаша-одиночка. Моя бывшая лишена родительских прав мотает срок в тюрьме за покушение на убийство». «Ты тоже нетипичный, Синглтон. Этакий самый-самый последний и окончательный самурай». Сейчас еще и раненый Долохов. Кой черт нам до чьих-то сыновей, чужих матерей, да? Или нет? Но слушая тетю Розу вчера, я словно заново пережил события с моими дочками, от которых едва не рехнулся когда-то. А вы сгущенном нас спасли. Я тоже вспоминал о девочках, признался Клавдий. Вывод. Макар смотрел на него серьезно. «Пепел Куасса стучит, колотит». «Нет, долг отца очнулся от спячки», — Клавдий мрачно усмехнулся. «Ну, а я как ты, братан. Не бросать же тебя одного. Только затея наша полная безнадёга. Уразумей сразу». «С чего вдруг?» — Макар, в отличие от друга, моментально повеселел, взбодрился. «Пропавшие без вести. Их находят одну треть всего-то. И две трети трупы. Не ищут просто». «Стараются, Макар. Особенно несовершеннолеток разыскивают. У нас, правда, двадцатилетний пацан, взрослый парень. А ситуация аховая. Пойди туда, не знаю куда». «В Скорбогатове сегодня нащупаем первые нити», — Макар смотрел на озеро. «Слезы тети Розы вчера меня ножом по сердцу полоснули. Синглтон, подобная нам. Беззащитная, бедная». «Ага, только она не совсем то, чем кажется» хмыкнул Клавдий. Ладно, ты и обещал, данное слово держись. Вернувшись в дом, они поднялись на второй этаж. Макар зашел в детскую к Сашкину. Клавдий остался в дверях. Макар смотрел на маленького сына в кроватке, свернувшегося клубочком, на его стиснутый во сне кулачок. Словно почувствовав его присутствие, Сашхин открыл голубые глазки и улыбнулся. Макар сразу взял его на руки. Прихватил со столика у кроватки брошюрку-инструкцию с картинками, как приучить малыша к горшку. Они с Сашхиным находились лишь в самом начале этого тернистого пути. Мудрая Вера Павловна настояла. Макар, отец, непременно должен принять участие в процессе приучения. Не полагаясь на ее опыт гувернантки и горничной Маши, нянчившей Сашхина. Клавдий услышал шум в художественной мастерской. Они с Макаром и Сашхиным пошли по коридору. Августа и Лидочка, несмотря на ранний час, уже бодрствовали. Обе в пижамах, босые. Лидочка уронила со стола коробку с пастелью. Сидя по-турецки на полу среди раскиданных ярких мелков, она с упоением щебетала на родном английском, обильно вставляя русские слова и новую для нее латынь. Помпей Аугуста пикчурам доквит. Помпей научит Августу рисовать. Латинский. Августа с распущенными темными волосами стояла перед мольбертом и медленно возила измазанной красками ладошкой по холсту, оборачиваясь к сестренке, сверкая темными глазами, полными затаенного восторга. «Привет, принцессы!» – поздоровался Макар. «О, краски уже на холсте! Лидочка, а ты делаешь успехи в латыни! Но почему Помпеи учат рисовать Августу?» «Покачину! Каббич!» «Капуста!» – английский. Выпалила четырехлетняя Лидочка полиглот и высунула розовый язык. «Август ты сама художник!» Клавдий смотрел на безмолвную Августу, сосредоточенно творившую на холсте. Он вспоминал ее прежние удивительные рисунки предупреждения. Они оставались для него полнейшей загадкой. Найти им вразумительного объяснения он до сих пор не мог и прежде чем пускаться в очередную непредсказуемую авантюру по поискам без вести пропавшего Руслана Карасева, он очень и хотел взглянуть на них. «Августа», — маленькая художница обернулась. «Мы с папой решили найти одного парня. Он ушел из дома и исчез». Клавдий осторожно подбирал слова. «А ты, может, что-то изобразишь для нас с папой?» Макар удивленно покосился на него, Затем посмотрел на старшую дочку. Рисунки Августы он тоже видел, но в отличие от Клавдии не придавал им особого значения. Августа отошла от Мольберта, вытерла ладошку прямо о пижамные штанишки, плюхнулась на пол рядом с Лидочкой, положила перед собой лист ватмана и потянулась за мелками. Резкими уверенными штрихами она быстро нарисовала на ватмане дерево. Клавдий внимательно изучал дерево. Серая кора, черные угольные штрихи на толстом стволе, зеленые штрихи мелков, изумрудные листва, словно весной. Он ждал. Может, Августа дополнит свою картину-импровизацию? Но нет. Девочка поглядывала на них с Макаром снизу вверх. Замечательно. Спасибо, моя принцесса, — мягко поблагодарил Макар и протянул ей руку, предлагая помочь подняться с пола. Но Августа дотянулась до ножки столика и придвинула его к себе, забрала планшет. Клавдий подумал, она и в планшете сейчас им нарисует картину. Но Августа нашла фото в интернете и показала им. Пронзенное колом, жуткое существо с клыками. На снимке средневековое изображение вампира, прибитого колом к земле. «Осиновый кол?» – озадаченно спросил Макар. «Детка, но почему ты вдруг...» «Твое дерево на рисунке осина?» Клавдий нагнулся к августе Она по обыкновению не произносила ни слова. Лидочка тоже примолкла, заглядывала в планшет, хмурила светлые бровки. «А в помпеях осиновых кольев никто никогда на фресках не рисовал, да, Лидочка?» Заметил Макар, на лицо которого легла тень. Он забеспокоился. Его маленькие дочери выбрали зловещую тему. Клавдию вспомнилась байка из интернета про купца Бородина из Скоробогатого по прозвищу Иуда, повесившегося на «Августа, ты изобразила осину?» настойчиво повторил он, хотя знал, прямого ответа не получит. Августа выключила планшет, а затем перевернула свой рисунок с деревом, встала и наступила на него босой ногой.